Глава двенадцатая. Тамир. Амира. Рявкую. Зову сестру. Самое меньшее, что мне сегодня надо, так это избавляться от ее назойливых подруг. Бесит уже. Каждый раз, как не приеду, кто-то из них так и норовит забраться на меня. Или под. А, неважно. Сегодня я безумно устал и хочу одного – отдохнуть. От чрезмерного женского внимания уже тошнит. «Конечно, я люблю женщин, но свое внимание хочу тратить на ту, которую выбрал сам». «Вешалки фиговы! Достали!» «Дешевым подстилком ничего не светит». «Знайте себе цену, красавица!» «И нечего лебезить перед каждым мужиком с внушительным кошельком». «Тами, привет!» Сестренка выскакивает из своей комнаты. В глазах светится счастье. А Мире всего 20 лет. Всю свою жизнь Она прожила под родительским крылом. Хоть с нее издували сдували пылинки, но воспитывали в строгости. Выросла хорошая девочка, добрая и умная, красавица. Наш отец умер всего несколько месяцев назад, и у девушки никого не осталось. Лишь я. Пришлось забирать сестру к себе, организовывать ей нормальные условия для проживания, переводить в местный вуз. Амира учится на архитектора. В общем, В один момент мне пришлось отвечать не только за себя, но и еще за одного человека. Думаю, я справился. У моей сестры личный водитель и охранник. Она больше не нуждается в деньгах. Правда, Амира осталась слишком светлой и наивной, чем пользуются ее новоиспеченные подруги. Та, что стоит передо мной и соблазнительно закусывает губки, тоже. Нужно будет поговорить с сестрой. Пусть более тщательно выбирает себе друзей. А еще лучше. Пожалуй, пора найти девушке мужа. Остепенится, родит малышей, перестанет забивать голову всякой хренью. Будет заниматься домом и семьей. 20 лет ей уже. Пора бы. Почему не сказал, что собираешься прийти? Лучезарная улыбка не сходит с лица. Девушка подходит ко мне. Обнимает. Целует в щеку. Я отвечаю ей взаимностью. Миловидная Мира в своем домашнем комплектике с плюшевым единорогом на груди напоминает ребенка. Огромные выразительные карие глаза смотрят на мир широко и открыто. Девушка бескорыстная и чиста. Перевожу взгляд на гостью, что стоит в коридоре. Бордовый короткий халатик на тонком поясе. За такой потянуть, и одежда тут же слетит. Умение себя преподнести. Высокомерие. Корыстный взгляд. Она за долю секунды изучила мой внешний вид и поставила ему ценник. Хм. С интересной девицей подружилась сестра. Мужа Амире, срочно. Разгребусь с работой и сразу же займусь этим вопросом. Амира, а ты привыкай к тому, что я прихожу без предупреждения? Отвечаю сестре с раздражением. Мне прям делать нечего. Это мой дом. Когда хочу, тогда и приезжаю. «Да и девушка пусть держит себя в руках. Меньше непрошенных гостей будет в доме». «Прости», – тупит в пол глаза. «Я не хотела тебя обидеть», – взволнованно прижимает руки к груди. «Просто я тебя не ждала», – говорит сокрушенно. «А так хотя бы приготовила поесть». Скидываю с себя ботинки, вешаю на место пиджак. «Я в душ, сделай мне кофе и закажи из ресторана еды». Захожу в ванную комнату, раздеваюсь, ступаю под горячие струи воды. Устал, едва держусь на ногах. Сейчас помоюсь, поем и завалюсь спать. Завтра снова вставать рано. А дел за день разгрести? М-да. Что ж, в сутках не тридцать часов. И почему моему организму требуется хотя бы четыре часа на сон? Будет отлично, если я смогу работать без остановки. Тогда точно ни один гад не сумел бы меня поджать».